Выхватив пистолет, Вадим махнул своим ребятам и побежал через картофельное поле прямо к приближавшимся желтовато-зеленоватым громадам, стрелять в смотровые щели, поджигать бензобаки, забрасывать гранатами. В этот момент кто-то, очевидно, отставной казы-барабанщик, хватил его поперек живота свинцовым шлангом. Завершение боя прошло в его отсутствие. Он не видел, как артиллеристы, читая на выполнение приказ своего поверженного командира, выводили из строя новое злополучное чудо оружия врага. Вадим тем временем, если еще можно было говорить о времени, говоря о Вадиме, пребывал в смежных пространствах. то барахтаясь, словно утопающая козявка перед гигантскими накатами красного в перемешку с лиловым, то разрастаясь до полного охвата всего красного и лилового, пучась до самой грани окончательного взрыва, ни утопления, ни взрыва все-таки не произошло. А вместо этого вдруг в проеме небесного с белым мелькнуло веселое лицо молодого врача, назовем его Давид, который сказал: "Ну, полковник, пиши жене, чтобы свечку в церкви поставила". Вадим хотел было возразить, что у него жена мусульманка, но не успел. Укатило пять в какие-то смежные, но теперь уже не столь грозные, не столь демонические пространства, в какой-то край довольно близкий. И его собственный пропавший молодости, где почему-то постоянно звучал голос Александра Блока, ветер принес издалека песни весенний намек, ветер принес издалека песни весенний намек, ветер принес. Короче говоря, он был спасен искусством хирургов и чудодейственным заморским лекарством по имени пенициллин, первая партия которого только что поступила в армейские госпитали. Невероятная атака пушек на броню вызвала много толков. За храбрость и инициативу он был представлен кордюну Ленина. Командующий резервным фронтом генерал-полковник Н.Б. Градов, проверяя списки, переменил представление с Ленина на героя Советского Союза. Он же предложил присвоить Войновичу воинское звание генерал-майора. Однако в Москве, где-то в Верховных канцеляриях кто-то сильно тормознул без пяти минут героя и генерала. так или иначе он вчерашний враг народа неразличимая частичка лагерной пыли все-таки стал кавалером высшего ордена страны фронтовые врачи кроме возможности получить эту награду оказали ему еще одну неоценимую услугу отправили далечеваться в Самарканд где жила его жена Гулия с детьми два месяца в таловом госпитале оказались сущим блаженством.、Ну, Во-первых, вдруг ни с того ни с сего восстановилась семья. Во-вторых, и опять совершенно неожиданно, исчезла постоянная тяжесть, всегда у Вадима связанная с семьей, возникли какие-то новые отношения. Гулие, когда он женился на ней, было всего восемнадцать лет, Ошеломляющая восточной красотой девица происходила из семьи местного партработника, феодала советской формации. Была дика, нагла и ленива. Лень роднила ее с покорными женщинами-гаремов. Сходство, однако, на этом и заканчивалось. Напичканная пара. партиными стереотипами Деваха старалась постоянно доминировать над своим задумчивым мужем, устраивала ему скандалы по дурацким поводам и даже нередко бросалась с пощечинами. И вдруг является в госпиталь вместо прежней фурии молодая сдержанные женщина с гладкой прической в скромненьком костюмчике. даже и не такая чудовищно красивая, как прежде, а просто миловидная гуляя. Оказалось, что за эти годы после ареста мужа окончила завочное филологический факультет педингститута, учительствует, прочла массу книг. Вдруг падает всем лицом в госпитальные одеяла и начинает рыдать. — Прости меня, Вадим, прости, — выясняется, — предала мужа публично, выступала на собраниях, сыновьям запретила упоминать отца. — Ах, Кулия, не нужно, дорогая, так убиваться. Не ты первая, не ты последняя. — Ах, Вадим, я знаю, что ты меня не любишь. Ты любишь другую, но ты хоть прости меня, ведь я мать твоих сыновей. Занятия литературой явно пошли на пользу. Отмечалась склонность к прямому сентиментальному направлению. Мальчишки были счастливы вдруг заполучить геройского русского папу. Вспоминая раннее детство, они то и дело повисали на его плечах, причиняя боль в сильно порезанном теле. Вадим, однако, наслаждался этой возньей, когда ему разрешили выходить. Мальчишки после школы стали прибегать прямо к госпиталю, и он провожал их домой, хромая, как древний властитель этих мест. Отставной козы баранщик на курской дуге разворотил ему не только живот, но и правую ногу в бедре. Они шли мимо мечети Бибиханым через раскаленную под солнцем площадь Регистана как крайне, где уже виднелись между крыш щедрые, будто крытые ковром холмы Зеровшанской долины. Повсюду пирамидами громоздились арбузы и дыни. Свисал из-за заборов сладчайший виноград. Мука хоть и нормировалась, но горячие ломки и чуреки роскошью здесь не считались. Восток, хоть и советизированный, присутствовал повсюду. Посреди жестокой истории вдруг проявлял чувство какого-то необъяснимого братства, ощущение огромной семьи. Оставаясь с мужем наедине, Гулия плакала. «Все равно ты меня не любишь. Ты любишь Веронику Александровну Градову». Вадим молча ее целовал, в темноте уста Гулии раскрывались, как тюльпан. Но что касается Вероники Александровны Градовой, то Гулия, пожалуй, была уже не права. Навязчивый образ этой женщины за годы разлуки... был основательно отодвинут более свежими впечатлениями, двадцатью двумя методами активного следствия, прокладкой железной дороги в Норильском крае, железной игрой с Фердинандами, ну и, наконец, увлекательными, запредельными путешествиями. Правда, он написал ей письмо, дружеское, энергичное письмо с хорошим мужским юморком. с непременным, как сейчас вокруг говорили, тонким намеком на толстые обстоятельства. Дескать, если в мирное время судьба нас не свела, то во время войны все возможно.